Садишь и говори толком. Я эти финтифлюшки не люблю, оборвал купец. Илья Сахатых тяжело передохнул и сел на подоконник. Петра Даниловича изволил паралич разбиться. Мадья Кириловна скоропостижно приказала долго жить на моих руках. Прохор Петрович легли. Анфиса Петровна, красотка такая была у нас, убита через выстрел из ружья. Ибрагим арестован. Подозрение также могло упасть и на Прохора Петровича. Вот в чем суть. С делами управился здесь, так точно, с лошадей. До отъезда Илья Сахатых успел кое-куда сбегать и кое-что купить. Путники ехали быстро по веревочке, от дружка к дружку на перекладных. Доктор прибыл в Медведево на сутки раньше. У него собственный метод лечения — Он дал Прохору сильное сладительное, потом лошадиную дозу брома, на ночь два стакана горячего красного вина и массаж тертой речкой со скипидаром. Больной трижды в ночь сменил мокрое белье и утром стал почти здоровым. С Петром Даниловичем было так. Доктор подошел к нему, грозный, чернобровый, насупив брови и глядя из-под дымчатых очков. поднимите левую руку. «Поднимите правую. Ну как, все в порядке. Которая нога не действует? Это? подымите. Так. А выше не можете поднять? Так, скажите. дорога. Петр Данилович замигал и задудил по-толстому. «Да, ну-ну-ну, так, рога! -ро Крик!» — крикнул Петр Данилович и засмеялся.